Предполагаемый Русиновым город оказался на самой границе оледенения и мог быть лишь похороненным под мощным пластом Морены, которая легла у западного склона после таяния льда. Конечно, он не ждал, что обнаружит город с улицами и домами. Наверняка тут все было разрушено, раздавлено. Однако при этом не перенесено со своего места, не сдвинутое и не перемешано с моренными отложениями. Вишера на древнеарийском языке означает «лежащее, вытянувшееся от солнца», а «колва» могло быть переведено как «звучащий круг» либо «круг звенящий». На аэрофотосъемке и топокартах, особенно в космических снимках, Река Колва выписывала огромный полукруг, огибая подножье горы. Вишера действительно лежала, вытянувшись на запад от восходящего солнца. Древние вкладывали в название исчерпывающую информацию. Где-то тут, в Междуречии, еще в XVIII веке, было поселение с названием Кож-гора, скорее всего, полученными от названия горы. Когда Русинов отыскал упоминание об этом поселении, затрепетало сердце. Для глухого к слову «ухо» оно звучало не по-русски, и чаще всего подобные названия относили то к тюркскому, то к угрофинскому. И хорошо, что современные люди оглохли к своему языку, иначе бы давно отыскали и промотали все сокровища, оставленные предками, вероятно, для нужд и времен более серьезных. Так вот, «кош-гора» в переводе с арийского звучала как «сокровищница с золотом» или «гора кладовая». «Кош» — то же самое, что и знакомое «кошт», означало «сокровищница», и на всех языках, сохранивших свою арийскую первооснову, выражала «средство к существованию». Содержание, расходы, стоимость. Гора в первоначальном акающем русском языке, который сохранился в Белой Руси, была современной горой и буквально переводились как «движение к солнцу». Санскритская агара обозначала «золото». Однако не в прямом смысле, а в том, что всякая гора при восходящем или заходящем солнце золотится, горит как золото. И теперь Русинову следовало отыскать место, где стояла кож-гора, а от него уже, как от печки, плясать дальше. Но прежде для полной уверенности надо было исследовать радиомаяк. Не шпионит ли прибор, который должен спасать. Черная коробка в мягкой искусственной коже не подавала никаких признаков жизни, словно камень. Магнитный радиосигнал можно было засечь лишь кристаллом КХ-45, а он находился в нижнем бачке радиатора. Проехав от Нероба километров 20, Русинов облюбовал себе место на берегу Колвы, Загнал машину от глаз подальше и стал снимать радиатор. С собой у него были большой кузнечный паяльник со всеми причиндалами и паяльная лампа. Он умышленно не разводил костра, чтобы не привлекать внимания. Однако его все-таки заметили, и на проселке остановился гремящий пыльный лесовоз. Шофер с утомленным и черным от пыли лицом подошел к Русинову и сдержанно поздоровался. Что? — пробил? — кивая на радиатор спросил он. — Да нет, — отмахнулся Русинов, — течет. Мне его паяли, паяли, а он все равно. — Ты что, из Москвы? — спросил шофер, глянув на номерные знаки. — Из Москвы. Так что, помочь тебе? — Ничего, сам справлюсь, — бодро ответил Русинов. — Тут два раза паяльником ткнуть. — Сначала прогрей хорошенько, — научил его шофер и сел рядом, закурил. — Потому плохо и запаяли, что не прогрели как следует. — Он как наляпали. — Ну кто ж так паяет, руки оторвать? Русинов не хотел при нем начинать работу и тоже сел рядом. Достал сигареты, хотя практически не курил. — В отпуск? — спросил шофер, ковыряя ногтем олова на шве радиатора. — Да, порыбачить, отдохнуть. Ты тут места знаешь, нет? — Как же не знаю. — он оглянулся на реку. — Знаю. — Куда посоветуешь податься? — Русинов прикурил. — Где клюет? — А, сказал бы тебе, где клюет, — засмеялся шофер. — Есть тут место. — Как забросишь, так клюнет. — Где это? — заинтересованно спросил Русина. Где — Где-где? — На пасеке. Русина вдруг понял, что шофер не притомился от работы, а попросту недавно выпил, и хмель еще только расходит.